Задача перед консультантом была поставлена такая — разработать систему обеспечения безопасности путей сообщения, опробовать ее в подведомственной зоне и затем передать для использования всем жандармским железнодорожным управлениям империи. Дело было хлопотное, мало похожее на прежние занятия Раста Петровича, но по-своему увлекательное. В ведении управления находилось 2000 верст путей, сотни станций и вокзалов, мосты, полосы отчуждения, депо, мастерские, и все это нужно было охранять от возможных посягательств противника. Если в губернском жандармском управлении служили несколько десятков сотрудников, то в железнодорожном более тысячи, и размах и ответственность несопоставимые. Кроме того, по должностной инструкции, железнодорожные жандармы освобождались от функций политической полиции, а это для Фондорина было очень важно. Он не любил революционеров, но с еще большим отвращением относился к методам, посредством которых охранка и особый отдел департамента полиции искореняли нигилистическую заразу. В этом смысле служба в жандармском железнодорожном ведомстве представлялась Расту Петровичу делом чистым. О путях сообщения Фандорин знал немного, но и совершенным дилетантом считаться не мог, все-таки дипломированный инженер по двигающимся машинам, да и лет 20 назад, расследуя одно запутанное дело под видом практиканта, прослужил некоторое время на дистанции. За минувший год вольный стрелок добился многого. Были учреждены жандармские караулы на всех поездах, включая пассажирские, обеспечен особый режим охраны мостов, тоннелей, разъездов и стрелок, созданы летучие дрезинные бригады и прочее, и прочее. Новшества, вводимые в столичном управлении, быстро перенимались прочими губерниями, и до сих пор в тву не произошло ни одной крупной катастрофы, ни одной диверсии. Хотя должность у Фондорина была странная, в управлении Карасту Петровичу успели привыкнуть и относились с пиететом, называли господин инженер. Начальник, генерал-лейтенант фон Кассель, Привык во всем полагаться на своего консультанта и не принимал без него никаких решений. Вот и сейчас Леонтий Карлович поджидал своего помощника на пороге кабинета. Завидев в конце коридора высокую стремительную фигуру инженера, бросился навстречу. — Надо же, чтоб именно на и Миницком, крикнул генерал еще издалека. — Ведь мы писали министру, предупреждали, что мост ветх ненадежен, а он не выговаривает грозится. мол, если окажется, что японская диверсия... Подсуд! Какая клешему диверсия! Те за мост не ремонтировался с 1850 года. Вот вам и пожалуйста не выдержал тяжести эшелона, перевозившего тяжелую артиллерию. Орудия попорчены, много погибших, а хуже всего, что нарушено сообщение с Москвой. Хорошо, что здесь, а не за Самарой, сказал Ораст Петрович, входя за фон Касселем в кабинет и прикрывая дверь. Тут можно по объездному пустить, через новгородскую линию. «Да точно ли, что обвалился, что не диверсия?» Леонтий Карлович поморщился. «Помилуйте, какая диверсия? Уж вы-то должны знать, сами инструкцию разрабатывали. На мосту караул, каждые полчаса проверка рельсов, на тормозных площадках поездов дежурные жандармы. У меня на территории полный порядок. Вы скажите лучше, что за напасти на несчастное Отечество? Ведь и так из последних сил тужимся. Цусима-то, а!» Читали корреспонденции, и полный разгром, а ни одного вражеского корабля не потопили. Откуда она только взялась? Япония — это! Когда я службу начинал, про такую страну никто и слыхом не слыхивал, и вот в считанные годы раздулась, как на трошах. Виданное ли дело? — Почему же невиданное? — ответил Фандорин со своим всегдашним легким заиканием. Япония начала модернизироваться в 1868 году, 37 лет назад, От воцарения Петра до Полтавы прошло меньше. Раньше не было такой державы — Россия. А тут вдруг взяла да выросла и тоже, как на дрожжах. — А, бросьте, это история! — махнул рукой генерал и размашисто перекрестился. — А я вам вот что скажу! Карает нас Господь за грехи наши! Жестоко карает, как египетского фараона, злочудесными напастями! Ей-богу! Тут Леонтий Карлович оглянулся на дверь и перешел на шепот. — Проиграли мы войну! Нес, согласен, отрезал Раст Петрович. Ни по одному пункту. Ничего злочудесного не произошло. Это раз. Случилось лишь то, чего следовало ожидать. Что Россия не выиграла ни одного сражения, неудивительно. Было бы чудо из чудес, если бы выиграла. Наш солдат хуже японского. Уступает и выносливостью, и обученностью, и боевым духом. Русский офицер, положим, неплох, но японский-то просто великолепен. Ну а про генералов не примите на свой счет, ваше превосходительство, и говорить нечего. Наши жирные и инициативные. Японские поджары и нахраписты. Если до сих пор мы еще как-то держимся, то лишь благодаря тому, что обороняться легче, чем наступать. Но не беспокойтесь, Леонтик Карлович. Хоть сражения мы и проигрываем, в войне все-таки победим. Это два. Мы неизмеримо сильнее японцев в главном. У нас экономическая мощь, человеческие и природные ресурсы. Время работает на нас главнокомандующий Леневич действует совершенно правильно, не то что Куропаткин, затягивает компанию, наращивает силы. Японцы же, чем дальше, тем слабее, их казначейство на грани банкротства, коммуникации растягиваются все больше, резервы иссякают. Нам всего-то и нужно, что уклоняться от больших сражений и победов к кармане Не было ничего глупее, чем тащить через полсвета Балтийский флот на съедении адмиралу Того. Генерал слушал помощника и светлел лицом, но, начав за здравие, окончил свою оптимистическую речь Фандорин за упокой. «Крушение на т Именицком мосту пугает меня больше, чем гибель нашей эскадры. Без флота мы войну худо-бедно выиграем. А вот если на железнодорожной магистрали, питающей фронт, начнутся подобные фокусы, России конец. Распорядитесь-ка прицепить к паровозу инспекторский вагон. Поедем, посмотрим».